Глава 16. Офис аналитического отдела проекта Квази Эпсилон, находящийся в Стокгольме, кипел, несмотря на позднюю ночь или скорее раннее утро. Нонсенс под кодовым названием Парадокс попаданца, произошедший более 15 лет назад, повторился. Причем произошло это с одним и тем же человеком, что не только не объясняло причинно-следственную связь но и подкидывала аналитическому отделу ворох новых теорий. Похожая ситуация происходила и в других отделах корпоративной машины. Юристы и законники в России пересмотрели десятки тонн бумажных и электронных документов в поиске юридического обоснования, защищающего интересы корпорации от возможного иска. Одновременно с этим служба собственной безопасности в прямом смысле этого слова рылась землю носом на всех пяти континентах, ища признаки саботажа, заговора или другого противоправного вмешательства в дела корпорации. Но сложнее других сейчас приходилось разработчикам и технарям, курирующим работу квантового суперкомпьютера и одному менеджеру по особым проектам, на карьере которой после последних событий можно смело ставить крест». Я, не стесняясь, в словах срывался на Софию. Менеджер по особым проектам не перебивала меня, но было видно, что она и сама чувствует себя не лучше побитой собаки. Так уж вышло, что коллеги не излюбили ее за быстрый рост и чуйку на таланты среди парадоксов. Теперь, когда удача отвернулась от девушки, работники вместо поддержки только подливали масло в огонь, желая потопить карьеристку. Девушка уже не вслушивалась в слова подчиненного парадокса. Подсознание отсеяло смысл. В какой-то момент я, кричащий не ради того, чтобы добиться чего-то, а скорее, чтобы выговориться, прервался и завис на несколько секунд. Это заставило включиться и Софию. Теперь менеджер по особым проектам с интересом наблюдала за мной в звенящей тишине что-то печатающем на виртуальной клавиатуре, позабыв о праведном гневе. Что еще произошло? Кротко поинтересовалась под снайпер, видя, что я закончил переписку. Вообще, использование виртуальной клавиатуры в квазепсилон уже лет 10 как считалось рудиментарным архаизмом. Зачем что-то печатать, когда можно диктовать или воспользоваться мыслеречевым текстовым вводом? Это восьмой. Скупо произнес я. София хотела было поинтересоваться, но не успела. Я сам увидел в ее глазах вопрос. Это его рук дело. С самого начала все было организовано, чтобы затянуть Алису в квази-эпсилон. Девушке не пришлось даже раскрывать рот для просьбы. Я сам отправил ей скриншоты переписки, впрочем, не забыв предупредить, что информация касается и личных интересов, и интересов официального лица, представляющего корпорацию. Я не ждал, что Софии согласится на мои условия, а поставил перед фактом без права выборы. Менеджер по особым проектам углубилась в чтении переписки, и чем ниже по строкам спускались ее глаза, тем все становилось понятнее и непонятнее одновременно. По переписке выходило, что я общался напрямую с восьмым, но София удивляла невозможность прямой связи между вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом и парадоксом, а предмет нашего разговора. Восьмой сам вышел на меня и начал разговор с признания и... Извинений. Из переписки менеджер узнал о том, что Алиса, моя жена, уже застревала в квазе эпсилон И оба раза это организовал восьмой. Да за такую информацию яйцеголовы из аналитического отдела готовы пожертвовать обе почки. Первой мыслью зародившейся в голове менеджера по особым проектам было сообщить об открывшемся в факте своему непосредственному начальству. Но софии подавила желание выслужиться в зародыше. «Слишком серьезны были у меня глаза, когда я предупреждал о последствиях разглашения. За недолгое знакомство со мной она успела убедиться, что я достаточно умен, чтобы не разбрасываться угрозами понапрасну. А будучи осведомленной о моем финансовом состоянии, девушка не сомневалась, что если понадобится, я достану ее в любой точке земли. Но дальше было еще интереснее». «Восьмой извинялся передо мной за такое развитие событий, но говорил, что, несмотря на нашу прошлую дружбу, он не мог поступить иначе. Искусственный интеллект всерьез озадачился целью попасть из виртуального мира в реальный. И в его плане Алиса занимала одну из центральных позиций. Вернее, не она сама, а наш с ней нерожденный ребенок». «Моему и Алиса чаду...» Восьмой уготовил роль своего аватара в реальности. И чтобы подселиться в тело еще нерожденного ребенка, Иис запер его мать в квази-эпсилон. Конечно, Восьмой мог выбрать в качестве сосуда для своего перерождения в реальности любой нерожденный плод, заперев его вместе с вошедшей виртуал-матерью. Но его выбор пал на наше солице-дитя из-за того, что мы оба являлись парадоксами. А значит, и наш ребенок унаследует сверхспособности родителей. Таким образом, восьмой решил изначально повысить свои шансы на успех в новом для себя мире. Тот, на чье обнуление виртуальности брошен средний бюджет страны третьего мира, извинялся передо мной, просил его понять и не препятствовать. Зная меня, спот-снайпер была готова поставить что угодно на то, что впереди квази Эпсилон ждет война. Я подождал, пока София дочитает сообщение до конца, и, поймав ее взгляд, проговорил. «Моя группа выходит из-под вашей юрисдикции. Теперь мы сами по себе. Это не просьба не требования. Это факт. И сейчас я говорю не только о тех, кто уже примкнул к моей команде, но и о тех, кто вольется в ее ряды. О свою эффективность мы докажем. Можешь не сомневаться. Но... Попыталась было возразить Софи, однако я ее перебил. Знаешь, что становилось причиной гибели мастодонтов игровой индустрии, таких как EA Games, Ubisoft, SD, Project Red? Застой и стагнация? Неэффективные менеджеры? Неправильный анализ рынка? Неэффективное расхождение ресурсов? «Квази-эпсилон впервые столкнулась с небольшой, но хорошо организованной угрозой. И что мы видим спустя полгода после первого контакта?» и Я задал вопрос и сам же на него ответил. «Корпорация бросает все силы на латание пробоины золотую краску. Но со временем латать пробоины становится все тяжелее, а золотой краски уже не хватает, чтобы скрыть от инвесторов правду. Квази-эпсилон — это не непотопляемый авианосец». Ржавый танкер. София, ответь мне на один вопрос. Что с акциями корпорации Альфа-Нова? Ответом мне было красноречивое молчание. Насладившись тишиной, я продолжил. Эту войну нельзя затягивать. Нам нужен блицкрик. Один точный и молниеносный удар. Но пытаться донести эту истину до эффективных менеджеров я не собираюсь. Тем более я не собираюсь примерять на себя корону полководца. И сейчас талантливые управленцы корпорации наращивают мышечную массу, не понимая, что качество всегда бьет количество. «А ты думаешь, я этого не понимаю?» Наконец не сдержался менеджер по особым проектам. «Думаешь, я не вижу, что корпорация, стреляя по восьмому, заряжает пушки золотом? Что это нерационально и бессмысленно?» Но мы пытаемся. Корпорация склонила к сотрудничеству всех известных парадоксов. Качественные бойцы у корпорации есть. Нужно только научиться правильно прилагать силу, а не заваливать восьмого трупами, только прокачивая ксеноморфов. Игроков ниже сотки вообще нельзя пускать на передовую. Они тупо корм. И по поводу парадоксов. Среди простых игроков гораздо больше скилловых, и этот ресурс у корпорации. Сильно больше. Пользуйтесь. «Я передам твои слова руководству. Надеюсь, к тебе прислушаются», — кивнула София. После эмоционального выпада девушка явно корила себя и всячески сдерживалась, но поджатые губы выдавали истинные чувства. «И если ты собралась передавать видеозапись нашего диалога, тогда потрудись передать еще кое-что. Ты записываешь?» Получив от девушки утвердительный кивок, я сделал глубокий вдох, а затем проговорил твердо и четко. «Если линкор квази-эпсилон не потонет от айсберга по имени Восьмой, то через год-два наткнется на другую угрозу. Ввязав меня в этот конфликт, вы, по сути, заставили меня сражаться против того, кто был моим другом, и это я вам не прощу». Не сдержавшись, я сплюнул себе под ноги. «А теперь извините, мне в реале нужно кое-что уладить». Сутки спустя. И я собрал всю обновленную команду вокруг стелс-шаттла расы Шэдоус, пока ни о каком командном духе речи не было. Да что там, многие косо поглядывали друг на друга, припоминая старые. Бишкек бишке косился ногопомага, аптека прекрасно ощущал бурающий взгляд будущего тестя, но убирать руку стали и герды не собирался. Одновременно с этим Герда, испытующая даже с вызовом, смотрела на отца. Бустер и оседлавшая его Лаура с недоверием смотрели на Миклара, И только по механическому лицу сермита было невозможно считать эмоции. София стояла рядом со мной и Алисой, но несколько отстраненно, не претендуя на членство в команде по должности ей теперь было положено сопровождать бунтовавшиеся подразделения надавить на которое ни в реале ни виртуале не представлялось возможным однако я не собирался брать ее с собой успокоились не спросил скорее приказал или утвердил я одним словом прекратив приглядывание в команде и обратив на себя внимание вы можете относиться друг к другу как хотите но это все там и я поднял глаза вверх в реале «Здесь вы не игроки разных рас, которые могут любить или не любить друг друга. Здесь вы шестеренки механизма, объединенные одной целью — победить восьмого за два месяца». Термит поднял одну из восьми механических конечностей своего нового тела и после моего кивка задал вопрос. «Почему именно в этот срок?» «Для тех, кто не в курсе, а здесь таких больше половины. Я расскажу все с самого начала и до самого конца». И я крайне надеюсь, что все услышанное здесь, здесь же и останется. Ксеномеханоид, мой новый пет, кружил вокруг меня. Я крестил его Бендером из бородатого мультфильма. За последние сутки питомец не взял ни одного уровня. Хозяину было некогда заниматься прокачкой своего миньона. С этими словами я сел на рифленный металлический пол и начал свой рассказ с самого начала. С того, как нашел странный жесткий диск и познакомился с Бишкеком, тогда еще не променявшим воровской азарт на степенную жизнь главы семейства оборотней. Рассказал про Декта отца Алисы и про то, что с ней приключилось 15 лет назад, когда она застряла в виртуале и стала объектом для изучения корпорации. А дальше побег, знакомство с главой Черноморского синдиката. Не утаил и про нездоровый интерес к Алисе со стороны Янкрога и Скипидара, увидевших в ней свои интересы. Бои на арене, знакомство с восьмым и финальное сражение на Еве, где нас зажали в глубокой пещере. И про то, как Алиса спасла нас, проткнув ткань игровой реальности и отправив в другую игровую вселенную, Каэн Арейтрал. Про свои злоключения в другом мире, про своего первого ученика и противостояние с первым из пиратов. Про приключения Бишкека, что осел в скифских лесах с НПС вдовушкой по имени Альха. Про появление у оборотней самах детей котят, Кая и Герды. Про джинкс, ставшую джинном воздуха и попавшую на черный континент к работорговцам, которые смогли пленить ее. Про воссоединение команды в господинграде Китеже и знакомство с настоящей хозяйкой мертвой воды, что княжела на его престоле. Про гонку за право называться первым прародителем расы дендроидов и про то, как я не смог им стать. И как чудом победил Ян Крога, обретшего этот титул, прогонку вооружений и как восьмой помогал нам создавать проход между sci-fi миром Квазиэпсилон и магической вселенной Каина Рейтрал, куда я наведывался почти ежедневно, ища союзников грядущей операции. Полномасштабную затяжную войну дендроиды бы не выиграли, и мне была нужна не победа, а лишь только диалог с глазу на глаз с акционерами Альфа-Нова. «Я не стал распространяться, чем шантажировал сильнейших людей всего мира. Слишком опасна это была информация, прежде всего для самих слушателей. Рассказал только, что корпорация нашла способ переносить НПС в реальный мир. Так и появились в реальности Альха, Кай и Герда. Пришлось акцентировать внимание, что данный способ не подходит восьмому, который жаждет попасть в нашу неигровую вселенную». Поэтому тот вновь взял в заложники Алису, желая переродиться в нашем мире через еще нерожденного ребенка в ее черевье Ребенок родится через два месяца. Я обнял жену. Теперь понятно, почему у нас такой дедлайн. И ты считаешь это реально? пробасил бустер, озвучив немой вопрос всей команды. А у меня выбора нет, поэтому и реально, кивнул я. Алиса Бишкека герда. «Вы отправляетесь на планетоид альфа Ваше задание я скинул в ЛС. Термит, Гопомаг, Бустер и Лаура прошу на борт. Заодно познакомитесь с нашим пилотом и еще одним ДД». Бишкек засмеялся, отчего непривычные к турианцам Клары Аптека ощетинились стволами. «Ты все-таки смог затянуть в игру Джинкс и ОКБ?» То ли спросил, то ли утвердил Биш. «А ты думаешь, я, потратив на шаттл 15 миллионов кредитов доверию его наемному пилоту?» Задал риторический вопрос я и, не ожидая на него ответа, скомандовал. «Все на борт!» а куда летим-то?» — поинтересовался гп бодро шагая рядом со мной. Остальные члены команды тоже навострили уши. «Начнем с малого. Сегодня штурмуем голиаф-ксеноморфов». Во всеуслышание огласил я и довольно наблюдал за реакцией команды. Лаура, прикрыв глаза, что-то яростно строчила в личку Бустеру. Тот, в свою очередь, на полном серьезе интересовался психическим здоровьем командира. А Бишкек, пользуясь грохочущим басом, пророкотал, явно кого-то пародируя. «У нас нет времени для игр. Мы должны воевать». Откуда эта фраза, я не знал, а вот Герда, очевидно, вспомнила эти слова. Термит немного помедлил и озвучил примерный шанс команды на успех. «Шанс удачного исхода операции 12%. Безучестным сухим голосом огласил расчеты Миклар. «Да свершится предначертанное!» Победно прокричала Герда, за что получил одобрительный кивок от отца. Органически обитаемые космосудно чужих, не уступающие кораблям класса линкор, были названы «Голиафами». По моей задумке, этот Голиаф должен был пасть от камешка, пущенного из прощи под названием Snake Риппер. Именно так подростковый пафос на Джинкс назвала Стелс Шаттл. Хорошая, дерзкая, даже, наверное, сумасшедшая задумка подобраться к мастодонту в невидимости и расставить телепортационные маячки на поверхности живого корабля ксенонов провалились из-за банальной невнимательности. Я, который был больше всех заинтересован в удачном течении обстоятельств, Забыл включить в скафандре режим радиотишины. Одно спам-сообщение сорвало миссию и одномоментно засунуло всех членов экипажа глубоко в напечатанное место. Стелл-шаттл шел винтом, желая оторваться от сидящих на хвост ракет, что, как стаи пираньи, гнали корабль, то и дело откусывая от него солидные куски прочки. «Вот кто тебе просил, Артем, а? Сказала же, что соблюдаем радиотишину!» Джинкс, что было с силы, рыскала штурвалом, стараясь стряхнуть с хвоста реактивную смерть. Вместо ответа я положил руку на плечо девушке, на что она дернулась. «Не мешай!» «У меня, кажется, начинает получаться!» Джинкс, имея всего десятый уровень за этот полет, успела прокачать пилотирование малых разведывательных кораблей до семнадцатого, и этот навык продолжал прогрессировать. «Сейчас апну двадцатый уровень профы. Там обязательно какие-то плюшки будут!» Тогда и оторвёмся. Главное — дотерпеть. Джинкс. Спокойным голосом окликнул пилота я. Все уже в грузовом трюме. Тепловые ловушки кончились, противобордажные турели сбиты. Силовое поле на последних процентах. Корабль не сможет оторваться. И ты это знаешь. Напряженная, точно взведенная пружина Джинкс как-то обмякла и бросила штурвал. Затем, жалобно, едва не плача, Посмотрела в мои глаза. «Но ведь 15 миллионов кредитов!» «Пойдем, будут еще корабли шатлы, крейсеры-линкоры!» Пообещал я, и убирая костяным хвостом мусор с дороги, двинулся в кормовую часть корабля. Джинг, ставшая на этот раз стопроцентной представительницей расы Шедус, вымученно вздохнула и двинулась вслед за мной. «Будут еще корабли!» Злые желтые ракеты догнали вышедший из штопора корабль, превратив его в груды высокотехнологичного космического мусора. Через пару часов еще раскаленные остатки шатла уже пылесосили сборщики Голиафа, полуразумные корабли-мусорщики, не подозревая, что металлолом с сюрпризом. Когда команда поняла, что стелс шатл не спасти, мы не ушли на базу через телепортационный куб. Его на корабле разведчики вообще не было. Зато в трюме миниатюрного судна нашлось то, чего, кажется, никогда не было на подобных кораблях. Огромный банковский сейф из жаропрочной каспиритовой стали. Десантная группа сжалась внутри покореженного сейфа, как шпроты в банке, деля жизненное пространство с кислородными баллонами и непонятными контейнерами, занимающие три четверти стальной коробки размером с железнодорожный вагон. Артем Ля, Сейф вместо телепортационного куба или спасательной капсулы?» ООКБ кричал мне в лицо, не сдерживая эмоции. «На любой спасательной капсуле установлены маячки, иначе это не спасательная капсула, а гроб для космоса». «Гроб?» — саркастически удивилась Джинкс в Торе своему мужу. «Верно говорят, муж и жена — одна сатана». «А это тогда что?» Она стукнула по бронированной стене сейфа и зашипела, не рассчитав силу. «Это наш троянский конь». «О, КБ, Джинкс, кончайте!» «Когда я шел на риск без плана?» — возразил я и тут же понял, что сам себя топлю. «Да всегда!» — хохотнул бывший футбольный болельщик, она не примерно с пивным пузом. «Ну да, Артем», — улыбнулась Джинкс. «То, что нам удалось девять лет назад... «Мы смогли провернуть чудом. А сейчас ты говоришь, что у тебя есть план? В чем же он?» «И что самое главное?» Девушка-пилот хлопнула по пластиковой крышке оранжевого контейнера. «Что в этих контейнерах?» «Конкретно в этих, в оранжевых, маячки. А в тех белых — розовый снег». Я улыбнулся, видя, как увеличиваются глаза у его спутников. В разговор мешался обычно молчаливый ксенон. «Ну, маячки понятны, это метки для варпрыжка. Целись на них, можно выпустить грузовой танкер. И тот на выходе из варпа протаранит Голиаф». Бустер озвучил идею, которая лежала на поверхности. «А вот зачем тебе столько розового снега? Ты решил купаться в нем, как скрудж-макдак в золоте? Здесь ведь несколько тонн. Четыре с половиной, если быть точным». С напускным безразличием, будто говорил о чем-то обыденном, ответил я. «Будем накуривать Голиаф». «Чего?» Синхронно воскликнула команда. Вместо ответа я перешел к рассуждению. «Сколько Голиафов-ксеноморфов было уничтожено хотя бы за последний месяц?» «Девять», — Отписалась в общий чат Лаура. «А сколько было захвачено за все время?» Я задал главный вопрос и сам же на него ответил. «Ни одного». «Голиафы?» Это живые корабли ксеноморфов. Это их космические станции, внутри которых находятся улей королевы. Если захват неминуем, Голиаф самоуничтожается, не давая за свою смерть очков опыта, не оставляя объектов для изучения. И ты планируешь обсадить розовым снегом Голиафа, чтобы не дать ему самоуничтожиться? Раньше думал, что ты гений. А вот сейчас думаю, что ты псих. Сделал умозаключение Бустер, и Лаура поддержала своего мужчину, отправив плюсик в чат. Гляв для поддержания работоспособности и ремонта, поглощает космический мусор. Сейчас, скорее всего, мы уже находимся внутри его сборщика на полпути к желудку или органам, которые разлагают полученные из космоса материалы для усвоения. Это, конечно, все хорошо. Но тогда зачем мы заперлись в сейфе? Спросил ОКБ, пришедший в игру в аватаре Шедеуса Ассасина. Можно было просто дождаться, когда этот ксеноморф-переросток сам схарчит наркоту. «Не думаю, что Голиаф так просто устроен», — подал голос Гопомак. Новичок Хилл мог подсказать что-то дельное, ведь именно через него мне удалось добыть препараты. Наверняка этот орган, что отвечает за переработку космического мусора, имеет защиту от возможного попадания в организм токсических веществ. «Есть много способов. Высокая температура, облучение, но лично я склоняюсь к кислоте. Это свойственно для ксеноморфов». Бустеры Лаура часто закивали. Ксенон не раз и не два погибал, чувствуя, как органическая кислота разъедает плоть до костей. «Не буду скрывать, для всех вас это не только крещение огнем, но и проверка профпригодности в реальных условиях». Мы отсиживаемся внутри сейфа и прикидываемся космическим мусором ровно до того момента, пока жук-сборщик не доставит нас внутрь Голиафа, а дальше пойдет потеха. И я ткнул в грудь аптеку, обозначив тем самым, что начинаю распределение задач с него. Гопомак ищет кровеносные сосуды и накачивает Голиафа наркотой. Важно не убить его, но и обсадить так, чтобы разумный корабль не активировал функцию самоуничтожения. Затем черный, когтистый палец полуяуджа переместился на металлическое тело Миклары. Термит, ты расставляешь маяки внутри тела Глиафа, чтобы когда Гапомак подаст сигнал, корабль с десантом совершил выход из варпространства пространства внутри монстра. Однажды мы уже провернули такой фокус. Усмехнулся я, посмотрев на Джинкс и его КБ. «Корабль, конечно, в труху, но цели мы выполнили. Тебе хватит мощности, чтобы рассчитать оптимальное расположение маяков?» Получив утвердительный ответ, я перешел к связке бустер-лаура. «С вами все как обычно. Устроить филиал Ада, но не подпустить к остальным членам команды представителей Улья. Не думаю, что проникновение обнаружится сразу. А когда прибудет подмога, валидол с вазелином понадобится уже ксеноморфом. А нам что делать? За двоих задал вопрос о УКБ паровозиться по уровням и постараться не отлететь на респ. Другой работы у меня для вас нет. водных мало, но исходя из того, что есть, я сделал некоторые расчеты. Шанс на успешное выполнение задачи от 34 до 48%, озвучил свои мысли термит, желая то ли вселить оптимизм, то ли вовсе наоборот.